Часть третья. Следите за новостями. Глава 70 Джойс. Ну вот я и в Стаффордшире, И не только я, а почти все мы. По крайней мере, все, кто будет нужен. Элизабет и Стефан заняли комнату дальше по коридору, хотя сегодня утром они еще не выходили. Рон и Полин остановились в восточном крыле. «Представляете, у этого дома есть крылья». Их подвез сюда Ибрагим, а сам разместился в сторожке в конце подъездной аллеи. Хенрик тоже здесь, что не мудрено, ведь это его дом. Этот домище, как аббатство Даунтон, только с автоматом для игры в пинбол и гидромассажной ванной. Здесь и Майк Векхарн. Вчера вечером я предложила ему выпить с нами по бокалу бренди в библиотеке, но он захотел лечь пораньше, так как сегодня с нашей подачи ему предстоит важная работа. Он относится к этому очень серьезно. В конце концов остались только мы с Ибрагимом и до конца вечера сидели, пили и болтали. У него бодрое настроение, поскольку он раскрыл личность Кэрона Вайтгеда. Он разобрался с этим вопросом, пока сюда ехал. Когда он рассказал мне о своей догадке, я проверила ее и перепроверила еще раз, но он был совершенно прав. Он в самом деле очень умный. Однако я по-прежнему ставлю себе в заслугу Майкла Гуллиса. Ведь по большому счету именно это окончательно раскрыло дело. Я похвасталась Джоанне своими успехами, и она ответила «Молодец!» с таким выражением, будто и в самом деле думала, что я молодец. Она даже прислала смайлик с поднятым большим пальцем. Что же касается ДТН Роберта Брауна, то мы по-прежнему ничего о нем не знаем, но сейчас это уже не имеет большого значения. Уверена, рано или поздно мы разберемся и с этим. Стефану устроили экскурсию по библиотеке, как только он приехал. Он стал похож на ребенка. Широко раскрытые глаза, довольная улыбка. Будто несколько десятков лет скинул. Виктор завтракает в своей комнате, делая какие-то заметки. Всегда интересно следить, как он все планирует. Скоро сюда подъедет и Эндрю Эвертон. Вчера вечером состоялась церемония вручения наград полиции Кента, которую он никак не смог бы пропустить. На ней отметили благодарностью Криса и Донну. Я посмотрела фотографии в инстаграме Донны. Наверное, Богдан должен был быть с ней, но ему пришлось везти сюда Элизабет со Стефаном. Интересно, Донна не обиделась? Вроде никто больше не замечал, что они встречаются, но мы это с Полин уже обо всем посплетничали. Конечно, Донна на фотографиях выглядела грустной. Единственный человек, которого тут нет, Фиона Клеменс, но это не значит, что она не примет участие. Алан, кстати, остался дома. Я говорю так, будто он решил это сам, и у него были какие-то дела, которые он во что бы то ни стало хотел закончить. Конечно же, нет. «Однако, если все мы тут, в Стаффордшире, то кто же присматривает за собакой?» — спросите вы. «Представьте, в нашей деревне появился новый житель. Его зовут Мервин, и он валиец. Я всегда питала слабость к валийцам. Раньше он работал директором школы. По нему это сразу видно. Строгий такой, но справедливый. Седые волосы, темные усы и взгляд». «Ну, вы поняли». Ух, я бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Я показала его Полин, когда он проходил мимо, и получила в ответ большой палец вверх. Правда, мне показалось, что Полин немного расстроилась из-за того, о чем именно я расспрашивала ее во время нашего послеобеденного чая. Но на самом деле это не так. Полагаю, она просто хочет так же сильно, как и все мы, чтобы правда вышла наружу. Так вот, у Мервина есть кернтерьерша по кличке Рози, и мы столкнулись друг с другом пару дней назад на прогулке. Аллан обнюхал Рози, и, осмелюсь предположить, если бы Аллана спросили, чем занималась я, то он сказал бы, что я тоже обнюхивала Мервина. Короче говоря, мы разговорились и в тот же день я принесла ему вишневый пирог, просто в качестве добро пожаловать в деревню. Мервин покормит и выгуляет Алана, пока меня не будет. Я сказала, что буду очень благодарна, и он, представьте, слегка мне улыбнулся. И прежде чем у вас возникнет вопрос, да, Мервин гетеросексуален. У него было две жены и пятеро детей, а на одной из его книжных полок я увидела DVD с избранными выпусками «Топ Гир». «Мы должны пробыть здесь около суток, если, конечно, все пойдет по плану». Мысль об этом напомнила мне. Я должна убедиться, что Ибрагим загнал свою машину за дом. Богдану ничего говорить не надо, свою он давно спрятал подальше». Все начнется примерно в полдень. Надеюсь, все знают свои роли. Честно говоря, у меня отдельной роли нет. Я просто наблюдатель. Но я думаю, это вполне заслуженно, учитывая, что именно я выяснила, кто убил Беттани Уэйтс. И уже скоро об этом узнает весь мир. На всякий случай я оставила Мервину свой номер телефона. Знаете, если вам вдруг захочется прислать мне фотографию Алана или еще что-нибудь, но он до сих пор ни одной так и не прислал. Я все время проверяю и ничего.